Глава 4. 9 июля 1386 года. Окрестности Хаджи-Тархан. Хаджи-Тархан — старинное название Астрахани. Мамай хмуро наблюдал за войском Тимура. Давать бой очень не хотелось. Но отступать дальше без сражения означало потерять репутацию. Почему? Потому что за спиной у него стояла столица его султаната. Тимур выстроил свои войска совершенно стандартным манером. Вышедшая вперед легкая пехота с большими щитами заняла фиксированную позицию. За ней пешие лучники. Это фундамент, опора ордера. Кавалерия степного типа и небольшая группа персидских всадников в хороших доспехах находилась в тылу у построения. Они должны были работать от пехоты. Ударили, отошли за нее. И так далее. Для борьбы с кочевыми народностями, окружавшими владения Тимура, очень практичный вариант. Его впоследствии позаимствуют османы, творчески переосмыслив и скрестив с тактикой гуситов, что в купе с массовым применением огнестрельного оружия принесет им много побед в 15 17 веках. Однако здесь и сейчас, храмому завоевателю Средней Азии, хватало и тех наработок, которыми он обладал. Войско половецкого султаната состояло из дружины Мамая классического степного типа. Классический степной дружинник был вооружен саблей или мечом, легким копьем, легким щитом, луком и, возможно, еще чем-то, в зависимости от ситуации. Доспехи, как правило, были представлены кольчугой и открытым шлемом с бармицей. Позже, под влиянием Персии и Китая, кольчуга дополняется ламеллярным, или ламинарным доспехом степного типа у богатых дружинников. Лошади, как правило, относились к линейным породам, масса 500-600 кг. В данном случае вместо классических степных доспехов тех лет применялся степной комплект, производимый Дмитрием в Москве, а именно поздний польский бахтерец и тюрбанный шлем. До кочевого ополчения. Классическое кочевое ополчение было вооружено легкими копьями и легкими щитами. Луки, сабли и прочее подобное оружие было слишком дорого для бедных пастухов, поднимаемых в это ополчение. В качестве доспеха были стеганый халат и меховая шапка. Лошади классических степных пород, то есть мелкие, легкие, меньше 450 кг, и очень неприхотливые, однако не обладающие ни скоростью хода, ни выносливостью под всадником. Всего, что удалось стянуть. Он, собственно, и тянул-то потому, что стягивал войска с простора своих весьма просторных владений. Как мог. Ибо народ не сильно горел желанием воевать с Тимуром. Очень уж у того репутация была дурная. А значит что? Правильно. Шли не спеша, с постоянными задержками, по любому поводу. Лишь бы не успеть. Мамай решил применить привычную для него тактику. Кавалеристы-дружинники выдвинулись на сближение с пехотой противника. Их задачей было войти в боевое соприкосновение и, баражируя на удалении в 30-40 метров от строя, осыпать стрелами врага. «Подошли», — завели карусель. Но большие щиты легкой пехоты Тимура надежно защищали от стрел, а пешие лучники часто и густо отвечали залпами с довольно закономерным итогом. Не прошло и четверти часа с начала атаки, как дружина вынуждена отступила с довольно значительными потерями. все таки конным лучникам сложно тягаться с пешими коллегами. Как только дружина Мамая стала отходить, Тимур выдвинул из-за пехотных порядков кавалерию и ударил ей в спину. Точнее, обозначил удар, потому что до драки не дошло. Зашевелилось довольно массивное степное ополчение, индивидуально слабое, но весьма многочисленное, а потому опасное. Пришлось отходить. Разумеется, отступление кавалерии Тимура увлекло кочевое ополчение Мамая под удар пеших лучников. На то и был расчет. Жух! Улетели залпы и стрел по практически беззащитным ополченцам. Те смешались и отступили, впитав в процессе еще четыре залпа. Мамаю потребовалось около получаса, чтобы навести относительный порядок в кочевом ополчении. Тимур же ждал. Время работало на него, да и проводить наступление пехотой опасался. Ведь она фактически являлась необученным ополчением, набранным в городах Средней Азии. А значит, держать строй могла, только стоя на месте. Двинется вперед, и все, пойдет разрывами, смешается в кучу. Это могло закончиться печально. Восстановив порядок в своих войсках, половецкий султан решился на натуральную авантюру представлении кочевых народов. На таранный удар. В степи его не любили категорически. Но тут он подходил более чем. Жиденькая цепочка легкой пехоты с большими щитами и короткими копьями прикрывала пеших лучников, а прокинуть их можно было с наскока довольно просто, даже на тех не самых могучих лошадях, что имелись у воинов Мамая. Кое-как, выстроившись в две шеренги, дружина степи двинулась вперед, разгоняясь нарастающей интенсивностью, а за ней устремилось и ополчение: Разгон! Удар! и пехотинцы Тимура разлетелись в стороны, словно кегли, пропуская врага к лучникам. Одна беда, пики обломились, и скорость потеряна. Тимур же выдвинул вперед свою гвардию всадников персидского типа. Лошади линейных пород, но доспехи прикрывают и воина, и его коня. такие потомки древних катафрактов. Вот они и атаковали при поддержке союзных Тимуру степных дружин. Те хоть и уступали ядру Мамаева войска в снаряжении но их было больше. Это и определило исход сражения. Замешкавшаяся и завязшая дружина Мамая была опрокинута персидской гвардией Тимура и побежала уже окончательно. А вслед за ней дрогнуло и ополчение, не сильно рвавшееся в бой. Как Мамай вырвался из этой мясорубки, одному шайтану известно, потому что он находился на острие атаки, ведя за собой людей в непривычном для них деле. Так что, когда ударили персидские всадники, султан оказался зажат между молотом и наковальней. Потерял коня, получил несколько ранений, но выжил и вырвался, несмотря ни на что. Два тяжелых поражения, речь о поражении на Пруте в 1379 году и при Астрахани в 1386 году. В течение семи лет и потеря столицы больно ударили по статусу султана. Однако дружина осталась ему верной ведь именно он вытащил их из грязи и ничтожества. А вот кочевые рода отворачивались один за другим. Нет, они не гнали его, оказывая гостеприимство. Но главой Белой Орды уже не признавали. Да-да, именно Белой Орды. После разгрома под Астраханью вновь о ней заговорили. Тимур же хоть и понес существенные потери, но вполне сохранил боеспособности и ждал в Астрахани подхода войск своего союзника хана синий Орды Тахтамыша. Тот совсем ослаб междуусобной борьбе и самостоятельной силы уже практически не представлял, однако в текущей ситуации пригодился бы и он. Почему Тимур сидел и ждал? Потому как для него было совершенно очевидно. Мамай отправится к своему благодетелю Дмитрию. А значит что? Правильно. Нужно было ждать реакции этого человека. Как там сложились его столкновения с войсками Объединенной коалиции Центральной Европы? Неизвестно. Какими войсками он располагает, и что из них может выделить для поддержки Мамая? Тоже совершенно неопределенно. Он бы, может быть, и двинулся на Москву или хотя бы на Рязань, вот так, наугад. Но вдруг Дмитрий не разбит, а напротив смог одержать решающую победу и сохранить свое войско. Ведь могло быть такое? Могло Поэтому Тимур не решался на подобный риск. Это отсюда, из Астрахани, он мог легко и просто отступить на юг, зная, что так далеко в текущей обстановке Дмитрий за ним не пойдет. Обежать через степь от Рязани или Москвы — идея дурная, как и встречаться с основными силами противника лоб в лоб. По его субъективному мнению, разумеется. Тот же Тахтамыш, по слухам, рвался в бой. Но оно и понятно, его риски были несравнимо меньшим.